Глава 30. Нестор, держа Настю за руку, ввел ее в хату. — Благословите маму, мы решили пожениться. Настя, как и положено скромнице, смотрела в пол. — Слава богу, дождалась! Евдокия Матвеевна бросилась к красному кутку, где горела лампадка, освещая лики святых, где висели рушники и торчали пучки пахучих степных трав, обретая лечебную силу но, неловко снимая икону, она толкнула какой-то тяжелый сверток. Он с глухим стуком упал на глиняный пол. Тряпка развернулась, в ней лежал револьвер. «О, Господи!» — воскликнула старая. Та «Да что ж ты такие вже «Вже из-за святой иконы револьвер ты!» Она несколько раз перекрестилась, глядя на оружие, как на нечистую силу. И «Икола ж ты только успокоишься! Сколько же можно?» Держа семейную икону с полустертым ликом спасителя у живота, Евдокия Матвеевна со слезами на глазах сказала Насте, которая, опустившись на колени, держалась за руку Нестора, оставшегося стоять, «Не выходи ты за него, Доню! Вин тобе всю жизнью замутыть, як мені замутив. Не хоче жить, як всі, Кругом и револьверты, бомбы! Не замучивай свою молоду жизнью! Мы тобе другого найдем! Я сама, работящего так красивого! Ой, Боже!» Нестор и Настя улыбались, Кто в их состоянии поверил бы материнским словам, они жизни улыбались новой доли, которая обязательно будет прекрасной, свободной и счастливой. И что это за свадьба, гневно восклицала мать. Свотовства яку у людей не было, за ручин не было, за плачок не спевали, коровая не пеклы, хоругву не насылы. Да и в церкву вы ж не пидете. Бо, як и батюшка станет чьего бусурмана венчать, «С древольвертом его повенчать, с бомбою, а не с такую гарнисенькую, как тюльпан повесни девчинкою!» Ругаясь, плача и причитая, она перекрестила новобрачных иконой и дала поцеловать ее Насте. При этом бросила взгляд на сына, не одумается ли, не прикоснется ли губами к лику спасителя. Но нет, стоял как вкопанный. Настя поцеловала сухую и сморщенную руку Евдокии Матвеевны. «Седьмой десяток ей пошел». Для селянки, изможденной трудами, глубокая старость. На улице Нестора с невестой уже ждала толпа черногвардейцев, соседей и рабочих с ближних заводов, приодевшихся по этому случаю. Настя спросила у жениха Нестора Иванович, А мы же попросим нашего батюшку. Вин добрый. Ну, — як же без венчания, без обручки. — И кольцо же вы ж мне не подарили. — Кольца то буржуазные строго ответил Нестор, кольцо, я подарил для этого, для памяти. — А церкви не будет, вообще не будет. Посмотри, Настя, сколько народу пришло, какой почет. И то, правда, прошептала, соглашаясь Настя, и радостно добавила. — Я давлюсь, а хоругва хлопцы все-таки пронесли. На белом полотнище, растянутом между двумя древками, черными жгучими буквами, было выведено «Анархический брак», Есть свободный союз двух вольных граждан. В волосной управе Лошкевич серьезным лицом поставил на бумагу с машинописным текстом печать, протянул документ Насте и Нестору. — Поздравляю! Первый вольный союз в Гуляй-Поле без всяких этих... Махно посмотрел на бумагу, на печать. — Шо ж ты, Тимош, мне царского орла ставишь на такую важную бумагу? Я ж тебе уже говорил, закажи нашу, анархическую. Закажу, ответил Лашкевич. Тогда и бумагу перепишем. И не затягивай. Печать-то важное дело. В уезде, закажи, там есть мастера, вырежут. А что вырезать? спросил Лашкевич и склонился к своему портфелю. Ось документ от временного правительства распоряжение по мобилизации. Он протянул лист бумаги, украшенный внизу изображением Девы Свободы, с мечом в руке и в тунике, спадающей с одного плеча. «Такую мы уже видели. В Александровске у тех дурноватых гимназистов», — сказал Махно. «А у Киева, от Центральной Рады, тоже баба. Но тяхать не голо, вышит ей сорочцы. Бумаги ходили по рукам, вызывая хохот. «Сделай нашу печать», — наказал Махно строго, чтобы боевая была». И вместо голых баб, чтоб там, к примеру, шаблюка наша, Запорожская. Решим, пообещал Лашкевич и, обернувшись к хлопцам, подмигнул. что то в горле дзеренчить, пора горло промочить. Пишлы в театр, там уже девчата столы накрылы. Свободная свадьба, в свободном селе гулей поле. В том самом театре, где некогда герой торжества изображал Красную Шапочку, Молодые и самые почетные гости из сотни сидели на сцене за столом, остальные в зале. А над сценой был растянут все тот же лозунг об анархическом свободном союзе. Весело, вольно, никакой власти ни в селе, ни вокруг, кроме их собственной. И долго еще топотали сапоги, сотрясая дощатый театральный пол, и крики горько раздавались, как революционные призывы в небывалом революционном спектакле, и пели... Умеют же еще петь в Новороссии. Весеннее, уже тусклое, но не такое темное, как зимой небо, висело над головами. Его подсвечивали бесконечные вспышки, стреляли возле театра из всего, из чего могли. Сотрясалось гуляй-поле. Древние старики, сидевшие на лавочке, крутили головами, поправляли обвисшие усы. «Гуляют, хлопцы, вот это гуляют!» «Да, давненько так не гулялы». «Мой дед...» розказувало, що при Гетмані Дорошенкові от так от гуляли, з пушок смолили, аж до Туреччини пожидо літали. Боло казаки це казаки. Наші селяни хоч всю жизнь в коров'ячим навозі, а все одно козаки. Свисне і він уже тут, при амуніції з коньякою козак. Ой, добре. Мо добре, а мої ні. Казаків царь не помилував. Завольності то не царя, царица, Катерина, баба. Слава богу, царя теперь нема. Теперь нема, а завтра будет. Ты лозу, як хочешь, рубай, а воно все одно отрастай. Гутарили старики, смолили паровозные цигарки, кашляли и слушали. Гремела, шумела свадьба. Рано утром Федос и со школи печенку разбудили Нестора. Молодые спали под цветастым пододеяльником, разбросав по горнице подушки с вышитыми наволочками и ватные одеяла. Нестора узнали по пряде длинных волос, высунувшейся за край пододеяльника. Осторожно подергали. Нестор с трудом пришел в себя. Ну, шо у вас? От телеграфиста из станции человек прискакал. С Катерина слава, до нас прибывает вагон с солдатами, якогось московского полка, с офицером, с пулеметом. Часов через пять будут у нас, доложил Федос. — Ну и что? спокойно спросил Нестор. Так с пулеметом же? Втолковывали Нестору. С пулеметом это хорошо, сказал Махно. Пулемет нам нужен. Что биться будем? спросил Сашку. Тоже солдаты. Зачем биться? Мириться будем. Отшо, хлопцы. — Дойте по хатам, и пускай хозяйки метут на столы все, что есть — сало, жареных цыплят, самогон. Гулять будем, як и вчера. Песни, танцы — так и встретим солдат. А мы с Настеной еще часок поспим. И махну снова нырнул под расшитый цветами под одеяльник. Хлопцы, качая головами, вышли из хаты. — Видать, жарко бытва у них была, — усмехнулся Сашко, прикрывая дверь горницы. Отряд московского полка устало тащился по шляху ведущему от станции к гуляй -Полю. Во главе шагал маленький прапорщик, такой же замученный, как и все, ворот расстегнут, одежда покрыта пылью. Гордое название у полка — «Московский», но только название, старый кадровый полк растаял еще в пятнадцатом году, и теперь в нем служили либо ленивые, побоявшиеся переменить свою судьбу либо те, кому некуда было податься. Плохо обученные, за исключением некоторых старых служак, они не признавали строя и разбрелись по всей ширине шляха. Прапорщик едва с ними справлялся. Еще только показались тополя села, еще только заведнелись соломенные крыши окраин, когда солдат донеслась задорная песня. — Гуляют. — А чего не гулять? — на воросье, хлебные края. «Подтянись! Подтянись!» — закричал прапорщик, но солдаты шли в разброд, никто не слушался командира. Революционные войска! Шумела, гремела широкая Гуляйпольская улица, по которой, предвкушая добрый постой, брели солдаты. Двое то ли молодец, то ли вдовушек в расшитых блузах с лентами вынесли на улицу деревянные подносы с угощением. Тут и чарки с самогоном, и розовое сало тонкими листочками, и жареная курятина, и кружки домашней колбасы, и глечики с молоком. «Здравствуйте, гости дорогие! Промочить хоть горло с дороги, А то все говорят, москали, москали! А вы он, яки брави, хлопцы!» Несколько солдат столпилось возле молодец, разобрали чарки, выпили, торопливо закусывали. — А чего вы так спешите, як коты с мышами? — Заходьте в дверь, отдохните. обидал чини. — Да где ж там обедали, — сказал немолодой ефрейтор, не сводя глаз с молотки и подкручивая влажные усы. — В поезде помучились, и сразу же, пеши прям сюда. — От заразы, над людьми сдеваются, — показывая глазами куда-то вверх, посочувствовала пошнотелая молотка. — Ну, заходите Ну, заходьте в дверь. «Вмывайтесь холодненькой водой и до столу, як люды!» «Веселое село!» — удивился юный солдатик. «Так праздник же у нас гуляем! Голова наженится. женится!» «Халабудов!» — закричал прапорщик Ефрейтору. «Прекращайте разброд! На постой по распределению!» «Слушаюсь!» — ответил Ефрейтор. «Только на секундочку, в тенек!» Придерживая рукой шашку, прапорщик побежал в другую сторону, Там еще группа солдат окружила симпатичных хозяек, которые на перебой приглашали выпить и закусить, чем Бог послал. «Корнеев! Грузнов! В строй!» — скомандовал прапорщик. Еще не разобранные гуляй-польцами солдаты оглядывались по сторонам, видели цветастые кофты, колышащие ленты, зазывно машущие руки. «До нас! До нас! Голоднишь с Закусить трошки-то чарочку, чего ж!» И вот уже прапорщик остался на улице один. Худой, тонкошей, он крутил головой, но нигде никого, пусто. И тут его взгляд наткнулся на молодичку, которая стояла у тына, скрестив руки на полной груди, и насмешливо глядела на него. Прапорщик отвернулся и с независимым видом стал насвистывать бравурную мелодию. Дескать, подожду немного, а там и мои солдатики появятся. Господин охвицер, певучи позвала гуляй-польская красотка. — Ну что ж вы один, я кто той дубок в поле? — Такой молоденький-то гарный. Тут же не германские войска, тут свои люди. Заходьте, перекусите трошки. Прапорщик закусил губу, стараясь не смотреть на молодицу. Но взгляд его то и дело, словно сам собой, натыкался на полные руки, маниста, шею, косы с лентами, на расшитую кофту, под которой вздымалась пышная грудь. — У нас тут неких генералов, чтобы на вас, — продолжала соблазнительница. — Заходьте. — В хате затышну, холодненько и выпить И вот уже совсем обезлюдила улица. О приходе отряда напоминал только брошенный возле чего-то ты на пулемет Максим, около которого улеглась изнывающая от жары собака. А в хате текла кокетливая заигрыванием беседа. Уже порядком захмелевший младший унтер-пулеметчик Корнеев прислонялся плечом к румяной соседке. «Мы люди серьезные», — говорил он. «При пулемете по-другому нельзя. Техническая вещь. Упреждение, поправка на ветер. Та же антиллерия, только поменьше». «Серьезно это вы, серьезно?» — отвечала молодица. «А только солдат — человек ненадежный. Сегодня тут ночую, завтра там». Это было. Теперь все наоборот. Теперь мы сами на собрании все решаем. «Захотим, к примеру, и у вас на постой остановимся. Приказ номер один, знаешь?» То-то полная свобода солдатам. — Це так, це так. А вот, для примеру, вы можете пулемет нам продать? — Пулемет? Не, пулемет нельзя, не продается. — Ну, а подарить можете? — Подарить можно, но за деньги. — Ой, да какие же у нас гроши, — отвечала хозяйка, толкая унтера плечом. В другой хате, изрядно попробовавший гуляйпольского хлебного самогона, какого он никогда не пивал, Ефрейтор, Халабудов, С раскрасневшимся лицом сидел за столом, обнявшись с симпатичной дородной молодицей. Покачиваясь, он расспрашивал Лашкевича: «Ну а с барской землей как будете?» «Все расписано. Як урожай снимать, сразу же начнем перемежовывать По двадцати десятин на душу. Без выкупа. У нас анархическая власть, вся земля селянам. Кто бедный, че там богато семейный, тому и земельки надо побольше». На каждую дытыну тоже по двадцать. Хоть пацан, хоть девка, нет разницы. какой Реестр уже готовый. — А подайте кому? — А никому, мы ж сами хозяева. — А рекрутов кому давать? — Тоже никому. — Селянин и есть теперь царь. Дефрейтор вглядывался в поблескивающие очки Лошкевича. — По справедливости у вас, — согласился он. — А ты, видать, умственный, в очках, грамотно соображаешь. На фронте контузала, через сто в очках. А соображаю умственно. Так кто не от учености, а от анархической науки. Тимоша, ты куда еще Ласково спросила молодица у Лошкевича. А что? Ну так и Тебе ж там заждались, А мы тут с солдатиком не про политику, про что друге поговорим. И она нежно приникла к ефрейтору. А в другом дворе молоденький солдатик Ермольев с Волги. Курносый, веснушчатый. Раскачиваясь, держался за тын, на колках которые высушились глечики. «Хорошо у вас, душевный народ!» — говорил он щусю. Фидос, щуря хитрый глаз, поддерживал солдата. «Бабы у нас очень душевные, отвечал он. «От ты, хлопец видный, только моргни, и все! Самое красивое не устоить!» Стеснительный я признался «видный» в кавычках солдатик. «Подхода не знаю». «А че подход?» — Ты женатый? — Да нет, куда мне. — Земли у батюшки мало, да и худая земля, не то что у вас. — А в примы пойдешь? — В какие примы? — Да вдовы, ну, как муж, временно. Будешь работать, ну, и все прочие обязанности исполнять. Мужик в дворе любой бабе нужен. Поживешь сколько захочешь. — А надумаешь, до дома иди, никто задерживать не будет. — Честь заработанное тебе хозяйка отдаст. Пшеницы там, мешка три, сала, колбасы, чему ж денег. — И что, у вас так можно? — И никто ничего не скажет. — А что говорить? — У нас через три хаты на четвертую Примак живет. — И все с почетом. — Интересно у вас, — оживился солдатик, — Что что-то интересного? — Мы — козаки и еще чумаки. Пошел, к примеру, чумак в Крым посол и попал в плен в Туреччину, — Год, два, три — нет. Чи в походе казак? Возвертается до дому, а в дворе порядок, кони начищены, накормлены, корова сыта, хата крыта, жинка красива, а потому что примак у нее в хозяйстве. Щусь с видимым удовольствием наблюдал за солдатиком, открывшим рот от воображаемых перспектив. И ваш этот козак, он его саблей не зарубит, не убьет? За шо? удивился вопрос ущюс, только спасибо скажет, а пришел бы он, а в хате холодно, детки голодные, дождь с крыши в хату, это что лучше? покрутил солдатик головой и наклонившись к уху щуся спросил, ну а если это, если родит хозяйка, ну если дитя, тогда как? а что дитя? рассмеялся щусь, дитя тоже? — Добро в доме. На Ев встанет уже помощник в хозяйстве, гусей пасти, чит корову на травку выгнать. Солдатик мечтательно смотрел на окна, откуда доносился веселый гомон. — Душевные у вас края, — сказал он. — Ну так як? — спросил Щусь, Найти тебе солдатку? Покрасивее. Солдатик замялся, а сам договоришься? Я не сумею. — Договорюсь. — Можно подумать. До завтра. — Думай, только не тяни, — предупредил Щусь. «Он, сколько вас пришло! Всех красивых разберут, одни старухи останутся!» «Но тебе я к хорошему знакомому, я наилучшую молодичку подберу!» А вечером в театре продолжалась свадебная гульба. Игопак, и, и Камаринска, и Полька с переходом, солдаты перемешались с гуляй -польцами. Сидя за столом на сцене, Махно с хмурой улыбкой наблюдал за весельем. «Горько! Гирко!» — кричали их хлопцы, и солдатики — Нестор и Настя уже привычно вставали, утомленно тянулись друг к другу. «Что это ваш командир маленький такой?» — спросил Ермольев ущуся. ну но -ну, ты полегше!» — обиделся щусь. «Пуля тоже маленькая. Веселые времена в Гулей-Поле. Кажется, что теперь всегда будет так. Власти нет, налогов нет, паны бегут, оставляя закрома. Промышленники платят хорошую зарплату и штрафов больше не берут». Тень несторомахноли легла на всю волость. В этом тенечке и лилось, и пилось, и заворот не текло. К зданию волосного управления подъехала бричка. С нее слез полноватый крепкий гражданин, стриженный ёжиком под Керенского, в таком же как у премьера английском френче в галифе и сапогах. Помощник, он же кучер, нёс за ним портфель и шляпу. Жесты приезжего были. Короткий и выразительный. Похоже, он действительно подражал своему кумиру, закладывал руку за борт Френча, как это делал Керенский, а до него Наполеон. В пустом и порядочно загаженном окурками, семечками и бумагами помещении волосного правления не было никого, кроме рыжебородого старика-сторожа, любителя пофилософствовать. Не так давно он был одним из тех, кто уговаривал Нестора стать головою. При виде начальствия старый казак вытянулся в струнку. — Почему в присутственное время нет на месте должностных лиц? — строго спросил Мини Керенский. — Так что, ваша гражданин начальник, до гулють? Свадьба? — Свадьба? А делами кто занимается? — А дела идут. Кто же их остановить? Селянское дело. Корову, скажем, рану не подоешь, сгорыть молочко. «Навоз раскыдать опять-таки. Чекол в огранке рабочий. Хибовин может загубить плавку». «Молчать!» — прервал разговорчивого дитка приезжий. «Немедленно ко мне, ваше начальство!» Семь минут!» — и старик ленивой трусцой отправился на улицу. Вскоре Махно в сопровождении Щуся и еще нескольких черногвардейцев, на ходу натягивавших амуницию, поспешили к волосному правлению. Нестор и Щусь первыми вошли в помещение». «Вы тут главный?» — оглядев пришедших, спросил приезжий у представительного Щуся. Щусь указал на Нестора. «Значит, вы?» Нестор молча ощупывал взглядом незнакомца, от чего приезжему стало не по себе, и именно поэтому он вдруг сделался особенно строг и решителен, вытащил руку и одернул Френч. «Я особо уполномоченный временного правительства комиссар Банько, а вы?» а я глава Совета Волости Махно». На губах Нестора появилась легкая усмешка. «Комната наполнилась полдюжины хлопцев». «Что вы себе здесь позволяете?» — спросил комиссар, с явным неудовольствием наблюдая за развязанными черногвардейцами, увешанными оружием. «Вы незаконно ввели конфискацию земельных документов. В губернии ходят слухи о насильственном перемежевании». Землевладельцы уже бегут. Лозунг земля крестьянам верный, но не без выкупа. Вы грубо вмешались в дела заводчиков, нарушаете революционную законность. Революция означает не изменение, а полную отмену прежних законов, тихо закипая, сказал Махно. Положение об отрицании отрицания якое сформулировал сам товарищ Гегель и якое означает преемственность при анархической революции теряет силу хлопцы переглянулись вот чешет Нестор. заслушаешься просто режет приезжего грамотея вы откуда ты взяли спросил озадаченный комиссар от князя кропоткина окончим бесплодную дискуссию сказал комиссар где команда московского полка прапорщика ко мне позовите хлопцы прапора повернулся махно к счастью. Появился прапорщик, еще не пришедший в себя, помятый, с гусиным пухом в пышных, нерасчесанных волосах. — Прапорщик отдельной команды московского полка Семенов-Турский, — доложил он. — Я особо уполномоченный комиссар Банько, да хоть стряхните с головы эти перья, прапорщик! — Виноват, — пробормотал Семенов-Турский и пятерней попытался расчесать шевелюру. — Постройте команду и быстро! — В саду волосного правления выстроились прапорщик и три солдата без винтовок. Тоже все еще не совсем пришедшие в себя. «Банько оглядел их. Это все?» «Так точно. Пока все». «Ты кто?» — спросил комиссар у младшего унтера. «Так что второй номер пулеметного расчета Грузнов. Гражданин, а где пулемет?» «Да детки играют во дворе». Такие, знаете, шустрые детки — ужас, но ленты я им не дал, упаси бог, так что не извольте беспокоиться. — Где остальные? — спросил Банько у прапорщика. — Отдыхают. Переход, видите ли, был дальний, жара, дорога. Необходимо привести себя, амуницию. Многие ветераны, сами понимаете, нуждаются в кратковременном, как бы сказать, отдыхе. Комиссар только развел руками. — Ну, знаете ли, ну, знаете ли! — в то время, как положение и внутри, и на внешних фронтах ухудшается, в то время, когда плоды нашей революции готовы упасть в чужие ладони, когда Родина смотрит на вас и краснеет. — Хватит! — предвал комиссара Нестор и обратился к команде. — Кру! Хом! Марш по местам! Москали удалились. Комиссар оглядывался по сторонам, явно не зная, на кого опереться. От вооруженных анархистов, стоявших неподалеку, ждать поддержки, кажется, не стоило. — Оршо обратился Нестор к приезжему, извлек из кармана часы и щелкнул крышечкой. — Даю вам ровно час, чтобы покинуть революционную анархическую территорию Волости. Найдем через час, расстреляем. Банько посмотрел Нестору в глаза и окончательно убедился, что происходящее не сон — не фантасмагория, и этот голова не шутит. Время пошло. Нестор закрыл часы, вновь щелкнув крышечкой, и вот уже бричка с комиссаром и молчаливым ездовым вовсю мчалась по пыльному шляху. Какой же русский не любит быстрой езды?